Глава 6 Работа закипела на планете Адмар. Всем обитателям было объявлено о свободе, а тем, кто решил остаться, предлагали новые условия. Зейн не ожидал такого большого оттока народа, но все же те, кто подписал контракт, были сильными бойцами, и для них новый управляющий создал комфортные условия. Реформы шли медленно, так как не все оказались готовыми к новым порядкам. Привыкшие к постоянной борьбе, воины стремились жить как раньше, силой зарабатывая себе авторитет на планете. Но Зейн и Драгос успешно пресекали бунты и мелкие драки, не успевающие перерасти в расправы. Спасало то, что освободившиеся пещеры обеспечили простор, за который отныне не надо было воевать. Галактическая арена представляла собой пустынный планетоид с достаточно мощным силовым щитом позволяющим находиться на поверхности от получаса до часа без скафандра. Атмосфера часто была раскалена, а огненные вихри усложняли беспечные прогулки. Вся жизнь Адмара была сосредоточена в его недрах, испещренных сотнями проходов и ниш. На планетоиде не было жизни, ничего не росло и не бегало. Единственные хищники — это воины арены, сражающиеся друг с другом за жизнь. Бежать было проблематично, особенно без космического корабля. Космопорт, расположенный на орбите, строго отслеживал пребывающие суда. Многочисленные агенты Адмара, призванные наполнять арену бойцами, были, по сути, бандитами. В ближайших 50 галактиках Адмар считался жестокой тюрьмой для преступников всех мастей. Обитатели больше не были разделены по классам, где сильные угнетали слабых. Теперь единственным местом, где бойцы доказывали свою силу, была главная арена. У воинов появился биометрический жетон, по которому они получали выбранное питание. Этот жетон невозможно было украсть или отнять иным способом. Все жилые помещения прошли санобработку, а бойцов снабдили универсальным переводчиком. Многие впервые стали понимать других мужчин, с которыми циклами проживали бок о бок. Женщины, прибывшие на Адмар, были доставлены прямо в жилище воинов, которые доказали свое право на эти встречи. Условие было одинаково для всех. Если хоть одна гостья пострадает или медики найдут малейший синяк, Адмар в течение десяти циклов лишается любых посещений представительниц Триргунда. Когда женщины покидали галактическую арену, недовольных среди них не было, ибо они впервые могли выбирать мужчин для свиданий, чего всегда были лишены в промоку. «Когда дед приглашал меня в Адмар, я и не полагал, что тут все именно так», — задумчиво произнес Зейн. «Да...» — медленно растягивая слова, согласился Драгос. «Уграс в сравнении с ним просто О, отдых. А может, нам так кажется, потому что мы были сильнейшими бойцами?» «Возможно», — кивнул Зейн, глядя на множество мониторов камер слежения. «Как думаешь, сколько понадобится времени для того, чтобы привести все в порядок?» «Не один цикл», — фыркнул дракон, вскинув брови. «Бойцы все еще пытаются красть друг у друга еду». Так что потребуется еще тысячу раз объяснить, что делать этого не стоит. — Будет сложно, — вздохнул вулкан, поморщившись. — Адмар большой, и работы в разы больше, — пожал плечами Драгос. — Жалею, что ввязался во все это. — Иногда да, — усмехнулся Зейн. — Куда проще ничего не делать, но кто-то же должен навести порядок. Работа на арене кипела сутками, не прекращаясь ни на миг. Ввиду сокращения числа обитателей, Зейн уменьшил и охрану. Вулкан оставил только самых смышленных, предельно четко объяснив, что они не надсмотрщики в тюрьме, а именно охрана. Потерь все же избежать не удалось. Бойцы расправились с некоторыми охранниками за их прошлые грешки. Зейн выслушал причины такого самоуправства, и, обдумав мотивы, троих выгнал, остальных помиловал, наказав отсутствием женщин на два цикла и ограничением выходов на арену. Поначалу обитатели Адмара с усмешкой отнеслись к наказанию. Женщины были тут такими редкими гостями, что о них и не мечтали, а биться на арене они и так не желали. Но со временем все ощутили, что значат эти лишения. Зейн работал с дедом и другом над созданием агентства «Адмар». Новая структура состояла сугубо из специалистов массового информационного поля. Каждому бойцу было присвоено имя и номер счета для накопления банковского железа. Структура развернула огромную сеть трансляций, демонстрирующих воинов арены в самых ярких боях на все доступные видеоносители. Корпорация Кахилас вливала огромные деньги в пропаганду Адмара и рекламу своих бойцов. Были созданы специальные тотализаторы и возможность поддержать выбранного гладиатора, переведя ему железо на счет. Спустя несколько циклов воины Адмар становились популярными и обзаводились поклонниками. Железо, потекшее на счета арены, распределялось справедливо. Половина уходила от мар на содержание и продвижение бойца, половина шла самому воину. Чем ярче, красочнее бился гладиатор, тем больше у него было поклонников и выходов на арену, а значит и железа, обеспечивающего ему дополнительный комфорт. Так что в скором времени наказание в виде отлучения от боев стало весомее каких-либо лишений. Когда же другие бойцы наслаждались своими гостями, вынужденное одиночество было тяжким. Достаточно быстро обитатели арены смирились с правилами жизни, ценя привилегии, которые давал новый порядок. В Адмар потянулись свободные воины, желавшие стать гладиаторами, привлеченные возможностью заработать. Но и головорезов, привозимых в цепях, тоже принимали, ставя условия не нарушать правила арены, или же будут высланы с планеты. Те, у кого альтернативой была тюрьма, охотно соглашались на все условия. Их содержали отдельно, в закрытом секторе, где было больше охраны, но в целом они легко перемещались по Адмару и выступали на арене, зарабатывая железо для конгломерата кахилос Женщин им не поставляли, но отбыв положенный срок, по желанию они переводились свободную часть планеты и со временем могли претендовать на посещение женщин. Спустя лишь несколько циклов, Арена смогла оправдать те колоссальные вливания банковского железа, которые получил Зейн от деда. Адмар преобразился. Изменились порядки, уклад и сама жизнь на планете. Каждый выступающий воин был заинтересован в боях и популярности на время своего контракта, минимальный срок которого был три цикла. Смерти случались на арене, особенно в случае боев с заключенными. Но по условиям контракта каждый боец определял получателя своего железа в случае гибели. Многие указывали семьи, ради которых и вступали в схватку с другими воинами. Агентство работало на рекламу и пропаганду Адмара и его бойцов, а также приглашало новых на арену. Помимо этого, разветвленная сеть вещания привлекла инвестиции сама по себе. Не везде во Вселенной были технологически развитые миры, но там, где были, телевидение Адмар процветало. Агентство принадлежало Адмар, но и само приносило огромный доход за счет рекламы. Спустя некоторое время агентство транслировало все виды деятельности конгломерата Кахилас, привлекая клиентов, заказчиков, ученых и служащих в семейный бизнес. «Ты проделал большую работу, внук», — довольно произнес Лакрит, когда Зейн разговаривал с ним по видеосигналу. «Я трудился не один», — пожал плечами вулкан. «Все заслужили похвалу». — Я доволен ареной и агентством, — продолжил говорить олимпиец, кивая на слова внука. — Думаю, пришла пора двигаться дальше. Из девяти отделений корпорации ты освоил лишь одно. — Пришлось задержаться, — спокойно ответил Зейн. — Зато теперь все налажено и функционирует как надо. — Ты прав. Согласился дед, поняв, что вулкан будет делать так, как посчитать нужным. Этот разговор у них не первый, и внук лишь сейчас признал, что работа завершена. Какую организацию желаешь узнать, следующий? Зевус, коротко ответил Зейн, но хочу поступить простым солдатом. Ты решил, кто станет управлять Адмаром вместо тебя? Вдруг спросил Лакрит. «Жгрет морф», — также скупо ответил Вулкан. «Мадокторянин», — вскинув брови, уточнил олимпиец. «Я думал, ты назначишь своего друга». «Драгос нужен мне в качестве телохранителя и советника», — ответил Вулкан. «Если он захочет, когда придет время, я поставлю его во главе Адмара». «Понятно», — вздохнул дед. — Я подготовлю вам назначение. — Пришли, шатл, за Теодорой. Чуть нахмурившись, попросил Зен, когда дед отвлекся на запись дел. — Взявусь ей не место. — Хорошо, — кивнул Лакрит. — Вы с Драгосом отправитесь на Меч Богов. Это штурмовой крейсер. Будьте готовы к переброске через несколько дней. Увидев, как внук спокойно кивнул, Услышав о назначении, дед вздохнул и неожиданно произнес. «Я хотел с тобой поговорить кое о чем». Зейн наклонил голову, давая понять, что внимательно слушает деда. «Ты мой наследник, внук», — начал издалека Лакрит. «Но я не вечен, так что мне бы хотелось уйти на покой, зная, что мой род продолжится». Мне постоянно приходят предложения о браке». В ответ на услышанное вулкан лишь вздохнул и откинулся на спинку кресла за своим столом. «Ты хочешь, чтобы я женился и произвел на свет наследника?» устало спросил Зейн. «Мне бы хотелось знать, что ты не одинок», пожав плечами, ответил дед. «Я не одинок», — фыркнул вулкан. — Сколько Теодора спит в твоей постели? — вдруг спросил Лакрит. — Где мои правнуки? — Не думал, что это настолько срочно, — нахмурившись, ответил Зейн. — Дело не только в наследнике, но и в политике, — взмахнул рукой олимпиец. — Брак — это всегда союз двух семей, а наша... «Особенно значимо, но не на Олимпе. Или ты хочешь, чтобы твоим наследником был Тимеюс?» «Как он поживает?» — хмыкнул Зен. «Как будто я назвал его своим преемником», — кисло ответил Лакрит. «Я хочу быть уверенным, что у тебя есть, кому передать хребет». Если уж ты заговорил о браке, полагаю, появилось стоящее предложение, со вздохом спросил вулкан. У меня на примете есть девушка, внучка моего друга, главы дома Аристидас, с сомнением произнес дед. Я ее еще не видел. Девочку берегут как зеницу ока. Посейдон тонко намекает, что если брак возможен то нам надо будет скрыть это до дня свадьбы. Слишком высок риск для их дома, если все узнают о наших планах». «Все так серьезно?» — Поморщился Зын. «Твою бабку амфитриту отравили», — напомнил Лакрит. «На мать выкрали. Это очень серьезно. Олимпийцы не погнушаются ничем ради власти и хребта». «Ясно», — кивнул Зейн. «А если поискать претендентку вне Олимпа?» «Тогда это будет еще более сложно», — фыркнул дед. «Во Вселенной очень много миров, и наша семья не последняя сила в ней. Если мы начнем искать союз с другими, эта ярмарка может затянуться на циклы. У меня нет столько времени». «Тебе хуже?» — нахмурившись, спросил Зейн, осматривая деда тщательнее. — Нет, на терпение не мой конек, — раздраженно бросил Лакрит. — В общем, я разузнаю о возможных альянсах в космосе и на Олимпе. — Хорошо, но не спеши, — хмыкнул Зейн. — Взевусе мне жена не нужна. Когда разговор окончился, вулкан задумчиво сидел, глядя на свой стол. За последние циклы жизнь на арене замедлилась, дело стало успешным, а бойцы спокойными. Вулкану тяжело давалось контролировать всех обитателей Адмара, но благодаря Драгосу он справлялся. Новые правила, новая жизнь и система ценностей не укладывались в прежние рамки, пришлось разрушать их буквально кувалдой, но теперь все стало на места. Менять образ жизни вновь было непросто но необходимо. Зейн изучил все составляющие бизнеса Кахилосов и, посоветовавшись с Драгосом, они разработали план по его освоению. Адмар уже был пройденным этапом. Следующим пунктом стоял Зевус. Эта организация была частной армией. Солдаты, собранные и профессионально обученные бойцы в специальной экипировке, воевавшие на просторах вселенной в различных конфликтах «Зевус» был грозной силой, призванной отстаивать интересы тех, кто в состоянии оплатить их услуги. Помимо штурмовых солдат, в арсенале отрасли были истребители и тяжелые крейсеры Кахилосов. Немногие могли позволить себе заказать полномасштабное военное присутствие, поэтому «Зевус» состоял из множества разных по численности групп. Штурмовые бригады на быстрых кораблях с полным вооружением, При необходимости более серьезного боя организация посылала группу большей численности и тяжелым оснащением. И так могла укомплектоваться любая бригада, вплоть до полной мобилизации армии в масштабном сражении. — Зейн, — тихо произнес Драгос, прислонившись к дверному проему, — прибыл корабль работорговцев, хотят продать бойцов. Есть стоящие. Очнувшись от своих мыслей, спросил вулкан. — Нет, но заметил женщину. — пожал плечами дракон. — В весьма плачевном состоянии. — Они продают ее? — вздохнул Зейн. — Узнай. Если да, то отправим ее в Промакул, когда за Теодорой прилетит шаттл. — Нас переводят? — с надеждой уточнил Драгос. — Через неделю мы должны поступить на службу на крейсер Меч Богов. — кивнул вулкан. — Готовься. Отлично, улыбнулся дракон. Будем бороздить просторы Вселенной. Будем воевать, где скажут и с кем прикажут, фыркнул вулкан в ответ. Шаттл прилетел за Теодорой спустя трое суток. Девушка спокойно восприняла новость о переводе Зейна, уточнив лишь, останется ли она в его распоряжении дальше. Вулкан сообщил, что за ней сохранятся апартаменты до его возвращения. По лицу любовницы он понял, что ее такой расклад устраивал. Зейн вызвал женщину с центральной станции, когда жизнь на Адмаре стала более спокойной. После долгого рабочего дня вулкан хотел возвращаться в теплую постель. Присутствие Теодоры скрашивало его досуг, хотя порой он пропадал по делам сутки напролет. Когда его любовница садилась в шаттл, Зейн заметил скорчившуюся дрожащую фигурку женщины, купленной у работорговцев. Бедняжка выглядела грязной и голодной. Расширившимися в ужасе глазами она осматривала окружающих мужчин. Зейн уже знал, что девушка шарахалась ото всех, и лишь Теодоре удалось накормить ее. Женщина не позволила привести себя в порядок, принимая лишь еду. Несчастная походила на запуганного зверька. Переговорив с посланником, Зейн узнал, что она попадет в Триргунд и пройдет генную очистку. Включала ли это психологическую помощь, Вулкан не знал, но он надеялся, что да. «Эх, жаль на Зевусе женщин нет», — печально произнес Драгос, когда шаттл взлетал с поверхности планеты. «Ты будешь скучать только поэтому», — фыркнул Зейн, зная, что друг регулярно посещал Триргунд. — Думаю, что солдаты Зевуса незаключенные и имеют некоторые привилегии, — фыркнул дракон. — А если нет? — усмехнулся вулкан. — Тогда это надо срочно исправить, друг, — с притворным ужасом ответил Драгос. Служба на крейсере «Меч Богов» началась стремительно. Едва они поступили в расположение командования, мужчин сразу направили в учебный центр, находящийся тут же на корабле. Зейн и Драгос постигали владение оружием, составляющим экипировку штурмовой бригады. Инструктором оказался громкий и вредный горниц, заставлявший их упражняться часами. «Мне плевать, что вы выросли в шахте», — язвительно произносил тренер Кальм. «Зевус — это слаженная машина, состоящая из обученных солдат». «Вы должны полагаться друг на друга, биться как одно целое, прикрывать спины союзникам, выполняя боевую задачу. Шахта — это драка эгоистов, а армия — это тактическая многоходовая атака, призванная в короткие сроки достигать оплаченного результата. Мы не герои, мы — наемники». Изнурительные тренировки продолжались с раннего утра и до поздней ночи. Тренер Кальм гонял их в симуляторе в полном вооружении. Еда была вкусной, но мужчины не чувствовали ее вкуса, когда смертельно уставшие ужинали в тишине. — Чтоб ты знал, Зэнь! — угрюмо произнес Драгос, сковыряясь в своей тарелке. — я тебя ненавижу. И деда твоего тоже. Какого хрена? Я сейчас чуть живее трупа. Жил бы себе в Уграсе и горе не знал. — Аналогично, — мрачно произнес вулкан, не поднимая взгляда на друга. — Если повезет, я завтра сдохну. — Э, нет, — возразил дракон. — Сначала сдохну я. Не хочу потом с твоим дедом объясняться. Боюсь, в наказании он может навечно оставить меня тут. В течение почти целого цикла мужчины только и делали, что тренировались. Когда уровень их подготовки стал достаточно высоким, Кальм позволил им групповые бои с основной штурмовой бригадой Меча Богов. Едва друзья решили, что трудности наконец-то позади, как первый же спарринг разрушил их надежды. — Вы что, беременные оцелоподы? орал наставник. — Нет, тренер! тренер. — устало произнесли в унисон новички, едва держась на ногах. «Тогда какого хуя вы ползали тут?» — продолжил Кальм. «Надеюсь, объяснять не надо, что в реальном бою подобное поведение ставит под удар всю бригаду и цель операции». «Нет, Нет тренер!», тренер. — вымученно прохрипели мужчины. «Вперед на исходную!» — заорал громче наставник, давая команду всем присутствующим солдатам. «Когда все закончится, я зарежу его» пообещал Драгос, вполголоса бурча себе под нос и взваливая на плечо увесистое оружие. — Становись в очередь! — кисло пробормотал кто-то из солдат. — Так, подтянули свои трусики и вперед! — раздался голос тренера в усилителе. Мгновение спустя на солдат вновь пошла в атаку стая отцифрованных тригунов. Несмотря на первоначальный настрой, когда Зейн и Драгос впервые пошли в реальный бой, Кальм сурово напутствовал. «Попробуйте только сдохнуть там!» Первый конфликт, в котором участвовали Драгос и Зейн, был на мирной планете, подвергшейся нападению. Магаратха, несмотря на безоружное население, имела достаточные средства, чтобы оплатить собственную безопасность. Основной бой прошел на орбите планеты, но на поверхность смогли высадиться несколько вражеских шатлов Водаркана. Штурмовая группа была послана на их поиски. Зачем им нападать на Магаратху? Поморщившись, спросил Драгос, глядя на местность планеты сквозь прицел винтовки. Они же вроде такие суровые воины, честь и все прочее. Магаратха богата из которой делают банковское железо», — произнес кто-то из их группы. «Так что честь и все прочее очень удобно отходят в сторону, когда на кону стоит богатство». Зачистка шла по плану. Группа штурмовиков быстро обнаружила разбившиеся обломки двух шатлов и тела погибших водорканцев. Уцелеть при столь жесткой посадке никому не удалось. Но на месте посадки третьего шатла стало понятно, что его экипаж выжил и вполне бы способен. Обнаружить захватчиков не составило труда. Они прилично наследили, пробираясь по песчаной местности. Настигнув неприятеля, штурмовая бригада быстро ликвидировала группу солдат. В итоге конфликт разрешился за столом переговоров. Магаратха в очередной раз отбила атаку Вадаркана с помощью Зевуса и впредь будет оплачивать их боевое дежурство. Для демонстрации своих серьезных намерений Магарадха потребовала уничтожения флагмана военного космофлота Вадаркана. Зевус без промедления взорвал гордость военной промышленности водарканцев. Честь императора. Вторжение обернулось значительными потерями для захватчиков и позорным бегством с орбиты Магарадхи. В последующие циклы «Меч Богов» участвовал во множестве столкновений. Крейсер стоял на страже Имаканты, духовной планеты религий для почти четырех галактик, защищая священную обитель от нападок фанатиков, решивших, что вера не может быть столь разнообразной. Несмотря на святость своих убеждений, духовные лидеры Имаканты пожелали полного устранения Дакпрама, их давних противников. Космический кодекс запрещал полное уничтожение цивилизаций, так что лидерам и Маканты пришлось довольствоваться разрушением Звездного флота Агрессора и его строительных доков. После нанесенного урона правительство Дакпрама еще не скоро сможет вести завоевательные экспансии в космосе. Зейн с Драгосом участвовали в защите Гордонара, в затяжной кровопролитной войне с Алтереей. Узнав, что воюют с родиной вулканов, Зейн лишь пожал плечом. Планета не была его домом, и он не почувствовал угрызений совести или каких-либо мук, уничтожая неприятеля. Гордонар проигрывал в войне, окруженной вулканами. Эти две расы жили в одном секторе, состоящем из железных планет. Вулканы были шахтерами, выплавляющими сталь с захваченных территорий, впрочем, как и с родной Алтереи. Гордонар же не обладал технологией для подобного, оставаясь мирной расой. Королевский двор вулканов желал единолично владеть сектором железных руд, не планируя оставлять гордонарианцам и пяде земли даже для мирной жизни. Помимо постоянных битв, в обязанности солдат входила охрана особых мероприятий. Одним таким был съезд лидеров открытых миров на Заракине. Сама планета не обладала никакими ресурсами, кроме политического влияния. Все, кто хотел иметь голос во Вселенной, должны были выступить на заседании парламента Заракина. Все торговые сделки, необходимые для выживания цивилизаций, заключались на этой планете. Союзы и контракты, зарегистрированные в ходе съезда лидеров, считались официальными и обязательными к исполнению. Солдаты защищали политиков как от внешних угроз, так и от внутренних. Нередко представители воинствующих рас сталкивались в кулуарах парламента и от одного неосторожного слова или взгляда Могла вспыхнуть кровопролитная война. А порой все обходилось простым мордобоем. И дальше сломанных носов дело не шло. Кроме охраны крикливых политиков, Зейн и Драгос успели посетить Циротон, высокотехнологичную планету-лабораторию. Циротон трудился исключительно в интересах корпуса эфиров. Какие именно работы они проводили, никто не знал. Но именно цератон создавал и совершенствовал медицинское оборудование, модернизировал генную инженерию. Говорили, что цератон проводил испытания по модификации различных видов интеллектуально неразвитых животных. Но подтвержденных данных не было ни у кого. Чем еще занималась эта огромная лаборатория, неизвестно. Но работа там велась неустанно, и порой слухи прорывались весьма диковинные. Сам корпус был силой такой мощи, что никто не пытался противостоять ему. Эфиры являлись древнейшей расой, следящей за развитием Вселенной и четко отслеживающей все изменения в ней. Свод правил или кодекс корпуса был законом для всех. Тех, кто нарушал установленный порядок, ждала жестокая кара в назидание остальным. Эфиры уничтожали целые планеты и миры, Если считали, что это сохранит баланс сил, помимо прочего, они были бессмертными, поговаривали, что их число равно 800 Эфиры отсчитывали свое время от начала времен, и за циклы развития достигли уровня чистой энергии. Для передвижения им не нужны корабли, достаточно силы мысли. они могли становиться невидимыми, что позволяло им узнавать любые секреты, как воевать с противником, для которого нет замков и стен, который мог оказаться в любом месте Вселенной за доли секунды. С корпусом никто не воевал. Это было глупо и недолго. Когда срок службы Зейна и Драгоса подошел к концу, оба уже продвинулись в карьерной лестнице, командуя разными группами, но часто работали вместе. Спустя почти пять циклов оба вернулись на центральную станцию. Хлопнув друга по плечу, дракон с улыбкой произнес. — Я к женщинам, и не жди меня скоро. «Хе — Хе-хе, как освободишься, найди меня, — усмехнулся вулкан, заметив тонкую фигуру Теодоры. — Думаю, ты тоже будешь занят, — фыркнул дракон, кивнув в сторону приближающейся женщины. — Не сломай девушку. «Постараюсь», — хмыкнул Зейн, почувствовав, что очень рад увидеть свою любовницу после долгого перерыва. Махнув рукой вулкану, дракон умчался в сторону Триргунда. «Добро пожаловать домой», — произнесла Теодора, подходя ближе. «И тебе здравствуй», — мягко произнес Зейн сдержанной девушке. «Господин Кахилос ждет вас в кабинете», — спокойно произнесла она, предложив пройти за ней. «Хорошо», — недоуменно произнес Зейн, не ожидая подобного приветствия. Мужчине казалось, что после такого долгого отсутствия он заслужил другого. Теодора молча вела его в хозяйскую часть станции, не глядя на мужчину. В последний раз они виделись на Адмаре три цикла назад. За это время Зейн успел соскучиться по женскому обществу и желал обнять Теодору. Ее прохладный прием удивил вулкана. Зейн, наконец-то! радостно произнес Лакрит, встретив внука в своем кабинете. Наследник корпорации еще был в форменом кителе, не успев переодеться. Хотя мужчина рассудил, что так лучше, ибо его визит к деду мог отложиться надолго, если он войдет в спальню с Теодорой. Как Зевус? — иронично уточнил олимпиец, осматривая мускулистую фигуру внука. Как и всегда. «Могуч, силен и вооружен до зубов», — мягко ответил вулкан, присаживаясь в кресло перед массивным столом деда. «Я наслышан о твоих успехах», — довольно произнес Лакрит. «Жалеешь, что служба закончена?» «Если честно, нет», — фыркнул Зейн. «Порой мне казалось, что я просто не доживу до конца контракта». «Так закаляется сталь» а Зевус должен быть всегда готов к выполнению любых задач», — пожал плечом олимпиец. «Мне эта мысль не помогала, когда я мечтал о смерти», — усмехнулся Вулкан, особенно в первый цикл. «Ну что ж, ты достойно выдержал срок службы», — похвалил Лакрит внука. «Каков следующий этап?» — Ремистес, — уверенно произнес Зейн. После армии я планирую спокойно поработать некоторое время. Хорошо, одобрительно кивнул дед. А пока хочу сообщить, что практически договорился о союзе с семьей Аристидас. Внучка Посейдона Кефара вполне подходящая кандидатура. Это так необходимо, устало произнес Зен, Ввиду отсутствие наследников. — Да, — твердо произнес Лакрит. — Когда ты хочешь заключить брак? — поморщился Вулкан от мысли, что Теодору, кажется, придется переселить из его спальни. — Чем быстрее, тем лучше, — посоветовал олимпиец. Пока об этом не пронюхали на Олимпе и не помешали бедняжке стать твоей супругой. — Хорошо, я согласен, — кивнул Зейн, понимая, что дед будет настаивать на своем.